глава десятая алина Утром я поднялась с дивана свежей, бодрой и способной перевернуть мир. За окнами сияло веселое солнце, рядом с диваном спал вор грез и посапывал так сладко с таким умильным видом, что руки так сами и тянулись взять его и затискать. Я напомнила себе, что это не домашний котик и с ним надо обращаться осторожно. Когда я вернулась из уборной, то Манул уже куда-то удрал по своим делам. Не попрощался, не поблагодарил за тесные, которые сегодня ночью взял у меня. Ну, настоящий кот. Внизу в лавке уже собралось все общество. Ормонд в птичьем виде сидел на одной из своих присад. Креван стоял у витрины с чашкой кофе в руке, и Клэр со шваброй старательно намывала окна снаружи. «Готова поклясться». Сейчас она зайдет в лавку и станет рассказывать, как старается и трудится, пока остальные дрыхнут до обеда. Как самочувствие? Я подошла к Кревану, он поцеловал меня в щуку, и все окончательно сделалось прекрасным. И настроение, и самочувствие, и вся летняя жизнь. Отлично, улыбнулась я. Покупателей еще не было? Пройдя за стойку, я увидела еще одну чашку свежесваренного кофе с легкой ноткой корицы. Отлично. Самое то, чтобы взбодриться и взяться за работу. Какие еще обитатели теневой страны заглянут в лавку? Всем добро пожаловать. Пока никого, — ответил Орманд. Но сегодня придет Руди. Там какая-то вздорная девица говорит, что нашла способ вернуть ему человеческий облик. Я не сдержала восторженного возгласа. Вот бы у этой девушке все получилось. Мы слишком мало общались с Руди, я его почти не знала но не надо было знать его хорошо, чтобы понимать, насколько ему тяжело в лисьем виде. Ты был человеком, а потом превратился в монстра, и с каждым днем у тебя все меньше надежды. Да тут руки на себя наложишь. «Вот бы да», — сказала я, — «от нас что-то потребуется?» «Скорее всего не мешать», — ответил Кревен. И в это время в лавку вошел Руди в компании такой рыжей барышни, что глаза резала. Я не очень-то разбиралась в лисах, но сейчас выражение лица Руди было таким, словно он стоял на грани, и готов был либо вернуться к себе настоящему, либо оборвать свою жизнь. Так, что-то слишком много, я думаю, про «оборвать жизнь». Не к добру это. Я стала считать до десяти и обратно, чтобы отвлечься и не приманивать неприятности дурацкими мыслями. «Всем добрый день», — произнес Руди, пожал руку Кревону и представил нам свою спутницу. «Госпожа Ингренли считает, что есть зелье, способное вернуть мне меня». «Это не зелье», — улыбнулась девушка, и мне невольно подумалось, что мы с ней смогли бы стать подругами. Она была какая-то очень легкая и искренняя. Это настой Андреевой травы с мирнской солью. Сегодня луна будет в созвездии Козлорога, и это поможет вернуть Гетсуда человеческий облик. «Я не Гетсуда», — пробормотал Руди а не оборотни, а я...» Ингрин дотронулась до его руки, и Руди вдруг замолчал, запрокинул голову к потолку и с преувеличенным вниманием принялся рассматривать завитки на люстре. У меня было такое чувство, что он с трудом сдерживает слезы. «Будешь тут плакать в такой-то ситуации?» «Здесь точно есть Андреева трава», — сказала я, и, пройдя к шкафу, в котором в аккуратных пергаментных свертках, перевязанных бечевкой с красными восковыми печатями, хранились травы. Запах оттуда выходил такой, что просто с ног валил. Я выбрала нужную упаковку, продемонстрировала собравшимся и спросила. «Орманд, а давай за счет заведения?» Тилу он угукнул на присаде. «Ну еще бы, конечно! На таком не зарабатывают. Я вот только понятия не имею, где вы возьмете мирнскую соль. Ее уже пятнадцать лет не производят». Тут и сел печник. Мы все так и застыли, ошарашенно глядя друг на друга. Нет, такого просто не может быть. Нельзя поманить человека надеждой, а потом вырвать эту надежду у него из рук. Руди старался не подавать виду, но я не могла оторвать взгляд от его правого уха. Оно постоянно дергалось. Наверное, это было что-то вроде нервного тика. — Так, подождите! — воскликнула я. — Где-то наверняка еще есть остатки. Орманд, может, у князя завалялась пачечка? Не знаю, не знаю, покачал головой Ормонд и обернулся к Ингрин. Где ты видела мирнскую соль, девчонка? Ингрин выглядела потрясенной и расстроенной, и с трудом сдерживала слезы. Руди стоял молча, но его ухо продолжало дергаться. На островах Мидзуна, едва слышно ответила Ингрин, я не знала, что у нас она уже не выпускается. Ормонд издал переливчатую трель. «Острова-то эти вон где! И не факт, что там она еще есть!» «Так...» — Руди совладал с волнением и, посмотрев на меня, произнес. «Вот мой индивидуальный заказ. Мирнская соль. Десять коробок, каждая в отдельный заказ. Сколько заказов там у вас осталось, Арина?» «Двенадцать», — прошептала я. «Все складывалось как раз так, как я хотела. Два заказа оставят для того...» чтобы теневая сторона не уволокла меня в мой мир. И я свободна. Что, если мы найдем мышку-проходца, и она прокопает нам дорогу? Креван Мыши-проходца — достаточно редкие создания, и я не знал, где можно найти такую. Зато не сомневался, что в аптеке Сидни-Фаршейна найдется и мирнская соль, и перо птицы жара, и все, чего только душа не пожелает. Вот только Фаршейн освобожден, принимает новые заказы в своем заведении и вряд ли пойдет на сотрудничество со следствием. А расплачиваться с ним временем своей жизни я не собирался и не позволил бы Руди это сделать, но... «Как думаете, у Фаршейна есть мирнская соль?» — спросил я, и Руди тотчас же ответил. «Не выдумывай, мы не пойдем к Фаршейну. Лучше я и дальше так похожу». «Ингрин, спасибо вам за поддержку, за надежду, но вы сами видите». «Почему вы не хотите идти к дяде Сидне?» — спросила девушка, удивленно глядя на нас. «Он вас чем-то обидел?» «Вот тебе и раз. Дядя Сидни, надо же! Интересный поворот». «Он преступник, который забирает у людей дни, месяцы и годы жизни», — сухо ответил я. «Теперь в появлении Ингрин...» Мне виделась какая-то ловушка, и Фаршейн мог ее расставить, чтобы отомстить за свой арест. Хотите сказать, что вы этого не знали? Ингрин изумленно уставилась на меня, и в зеленых глазах сверкнули слезы, словно мои слова ранили в самое сердце. Впрочем, я успел повидать на работе всякого, и теперь не собирался клевать на вид страдающий добродетели. «Я не знала», — ответила Ингрин, и мне подумалось, что она не врет. «То есть, я знаю, что он держит аптеку что там много всяких зельй, самых лучших. Отец привозил ему разные диковинки и редкости из путешествий, но... Вы говорите ужасные вещи! Как можно платить за зелья годами жизни?» Она выглядела искренне возмущенной. Очень искренне. Может, и не врала? Аферист всегда сможет заморочить голову энтузиасту и исследователю. А ее отец наверняка был таким. «Спросите баронессу Бринденан, почему она так часто меняет служанок». «И узнаете, как именно», — посоветовал я. «Впрочем, это же не проблема. Вы ведь сможете сходить к дяде Сидни и попросить у него мирскую соль. Родственнице он не откажет, оплату не попросит». Алина хмуро крутила в руках пакет с Андреевой травой. «Нет», — ответила она. «Не проходит, а вор грез. Пусть возьмет еще пару моих снов, но приберется туда и...» «Я не против». Мурлыкнули откуда-то из под прилавка, и я увидел, как в проход выбирается наш давиший незнакомец. Спаситель Алины из пузыря Багнати. Орманд вздыбил перья, пухну его теле налился зловещим зеленоватым свечением, и вор грез метнулся обратно под прилавок. Там он прижался к ногам Алины и испуганно замурчал, словно умолял спасти его от когтей чудовищной птицы. Вот повадился, пророкотал Ормонд. Ему тут как медом намазано. «Кревон, а ты что? Обещал заделать все лазы заклинанием. И где они, твои заклинания?» Когда Орман принимался кого-то распекать, то его следовало слушать исключительно с повинной головой. Алина подхватила вора грез на руки и сказала, «Дам еще два сна, если прокопаешь ход туда, где есть мирнская соль. В лавку Фаршейнен, на острова Медзуна или как их там». Вор грез мурлыкнул, «Прокопаю, куда ж я денусь?» «Только ты тогда так спишь, чтобы тебе самолеты снились! Уж такое удивительное дело эти самолеты!» Он спрыгнул с рук Алины, уселся в центре лавки и снова принялся вылизываться, задрав ногу. Руди улыбнулся, и Ингрин ободряюще сжала его руку. Она ведь совсем не боялась прикасаться к его черным пальцам. И я не хотел узнавать, что именно это было. Азарт исследовательницы или искренняя симпатия? «Это опасно!» сказал я, понимая, что не смогу переубедить Алину. «Просто потому, что она была хорошим человеком, а хорошие люди всегда поступают так, как считают нужным, если могут кого-то спасти». Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Да, я понимаю. Ты же пойдешь со мной?» «Мы все пойдем», — произнес Руди и как-то странно усмехнулся, словно пытался скрыть волнение. «Что же получается? Вы будете рисковать ради меня жизнью?» а я останусь тут с чашкой кофе. «Такая толпа! Это еще два сна с каждого. Надо будет широкий туннель копать, чтобы все пролезли. А это, между прочим, трудно». Вор -грез оторвался от вылизывания, окинул нас оценивающим взглядом и снова вернулся к своему занятию. «Нет, ну ты посмотри, какая наглая тварь!» — возмутился Орманд. «Еще и торгуется!» «А сколько и чего то да чтобы я тебе пузо когтями не вспорол?» «Не надо пуза господин Орманд», — пропела Клэр. Она успела вымыть окна, привела себя в порядок, надев кокетливую косынку, и вошла в лавку с видом человека, способного решить любые проблемы. Орманд фыркнул, но сияние своего пуха пригасил. Клэр подхватила вора грез на руки и принялась сжать и тискать, словно это было не одно из самых опасных существ с теневой стороны, а самый обычный домашний кот. «Вот какой котенька хороший!» — промолвила она. «Давай так. Ты не вредничаешь, не капризничаешь, делаешь все, что надо, а я тебе большую миску сметаны дам. Сметана у меня просто пир, в ней ложка стоит. Тебе такой сметаны и понюхать не давали». Вор грез замурлыкал, заурчал и снисходительно ответил. «Договорились. Неси свою сметану. Так уж и быть, пойду вам навстречу». Алина. Клэр не обманула. Сметана, которую она принесла через четверть часа, была настолько густой и свежей, что в ней в самом деле можно было поставить ложку. «Ну вот, сперва перекушу», — заявил кот, направляясь к большой миске. «А потом уж буду копать. А то мало ли, сметана — дело такое, ее лучше держать в животе». «Да ты философ, вор». — заметил Креван. Кот поднял испачканную в сметане физиономию от миски и муркнул. — Ну еще бы! Тут в снах иногда такое увидишь. Невольно начнешь вот это самое. Меня, кстати, Форсайтом зовут. И вы так называете. Руди покачал головой. — Впервые слышу про имена у вашего племени. — А мы их впервые кому-то открываем, — сказал Форсайт. — Вы же нас гоняете почем зря. «Еще имена вам называть, много чести». «Разумеется, гоняем». Сухой тон -то кряву насоветовал не зарываться. «Видел я, во что превращается человек с вашей помощью. Исушенное существо без мыслей и желаний, которое хочет только спать». «Я поежилась. Может, еще два сна дадутся мне без проблем. Но потом лучше форсайт так себе не подпускать. Я любила вздремнуть как следует, как и все студенты. Но не до иссушения же». Зачем вам сны? спросила я. Форсайт подобрал последние капли сметаны и ответил. Своих не видим. А без снов голова не работает. Ладно, хватит болтать. Становитесь вон там, уметил. Вчетвером мы послушно встали там, где показал кот. Клэр подхватила пустую миску и отступила к присаде Ормонда, словно показывала, как рассчитывают на защиту тилона. Тот взъерошил перья и сказал: Давайте там! «Осторожно! Я ему не верю! Больно морда довольная!» «На свою морду посмотри!» — посоветовал Форсайт. После еды он прямо осмелел. Орманд не снизошел до ответа. «За лапы брать меня не надо!» — распорядился вор вы «Вы вчетвером их оторвете!» «Стойте пока так! Я туннель пророю и скажу, что можно!» «Вот ведь командир!» — покачала головой Ингрин. Диалог с вором грез привел ее в детский восторг. Я невольно стала думать о том, что у Руди потом появится подруга. После всего, что с ним случилось, он заслужил обычную жизнь. А Форсайт тем временем энергично прокапывал в воздухе огромную дыру с клубящимися сиреневыми краями. Я осторожно заглянула внутрь и увидела котовьи пятки. Вор Грёс погружался все глубже, края дыры становились темнее, и Креван крепко сжал мою руку. «Я иду первым», — произнес он. «Девушки, за мной. Руди, ты замыкающий. Если что-то пойдет не так, то разворачиваемся и назад». Руди кивнул, и я заметила, как налились светом прозрачные висячие камешки на кожаном шнурке, которые украшали его правое запястье. Наверное, жил очередной артефакт или детектор неприятностей. Наконец из дыры донеслось недовольное кошачье фырканье. Форсайт высунулся. Хмурый осмотрел нас и проворчал. «За такие труды надо две миски сметаны брать. И три сна. Но это ваша мирная соль там есть. Я почуял». «Мирнская», — машинально поправил Руди. Он сделался напряженным и суровым. «Ну что, Крев, идем?» Криван кивнул и полез в дыру. Я бросилась за ним. Его темный сюртук маячил впереди, утопая в клубах тумана и я бежала в пустоте, молясь, чтобы он не потерялся и не растаял. Странное это было ощущение. Бежишь, под ногами ничего не видно, кроме тумана, но ступ не чувствуют то гладкую мостовую, то мягкую землю, то что-то липкое, хватающее и тянущее вниз. «Потрясающе!» — донесся издалека восторженный голос Ингрин. «Никогда не бывало в туннеле вора грез. «Здесь лучше не бывать!» — откликнулся Руди, и я не стала уточнять, почему. «Заснешь и не проснешься. Возьму десять пачек мирнской соли и останусь в этом мире навсегда. Два невыполненных заказа не позволят теневой стороне затянуть меня обратно. Вот только кто будет принимать новые заказы? Ладно, разберемся». Я обо что-то споткнулась, налетела на спину Кревана, и вдвоем мы закружились на деревянном полу. В ту же минуту форсайт зашипел. «Не топайте вы, слонище столичное!» Руди и Ингрин выпали из тумана, и он развеялся с легким хлопком. Мы стояли на каком-то складе среди бесчисленных шкафов, заставленных коробками и пакетами. Сверху склад озаряли яркие белые лампы, и в их свете все казалось каким-то... неживым. Форсайт встряхнулся и бесшумно двинулся куда-то вперед. «Где это мы?» — шепотом спросил Руди. Он держал Ингрин за руку, и девушка была не против прикосновения этой жуткой лапы. «Понятия не имею», — откликнулся Креван. «Но чувствуешь запах травы?» «Ничего не чувствую», — ответил Руди. «Тут слишком много арберелина». Я понятия не имела, что это такое, но запах был впечатляющим. «Представьте себе аромат в стоматологической клинике и увеличьте его в десять раз». «Хватит орать!» Форсайт остановился, обернулся на нас и гневно сверкнул глазами. «Вот же связался с идиотами!» рута топочут! Вон ваша мирная соль! Собирайте!» Мы остановились возле шкафа, и я увидела на верхних полках аккуратные коробки, украшенные витиебатым узором и надписью «Мирнская соль компании Хосад и сыновья». Руди устало прикрыл глаза. Наверное, он решил, что мы не найдем соль. И вот теперь она была рядом. «Сейчас...» Креван подпрыгнул, схватил за уголок одну из коробок, сдернул вниз, и в это время вдалеке послышались шаги и чей то голос произнес да я уверен здесь проникновение ой попали ой пропали форсайт закрутился на месте торопливо прорывая дыру хватайтесь за лапы ой беда это он на мгновение я забыла как дышать потом вспомнила схватила кривона за рукав и сказала глядя ему в глаза это тот человек которого я тогда подслушала на болоте криво на руди переглянулись словно решали, что нужно делать. «Значит, склад, на который нас привел вор -грез, как раз был на пустоши. Мы ведь хотели оказаться там, где готовили армию големов для захвата моего мира. Вот и оказались». «Уверена?» — прочла я по губам Кревана и кивнула. Руди подтолкнул Ингрин к Форсайту. Я испугалась, что девушка начнет спорить и не захочет его бросать в беде. Но Ингрин с достоинством кивнула, взяла у Кревана коробку с мирнской солью, Схватила вора грёз за лапу, и они рухнули в пустоту и растаяли. Мы спрятались в тени за шкафами. Сердце у меня колотилось так, что я испугалась, что этот стук нас выдаст. По проходу между шкафами шел целый отряд. Если судить по топанью ног, я их чувствую. Продолжал знакомый голос. Прорыв был только что. Они здесь. На какой-то миг я пожалела о том, что мы не сбежали со склада вместе с Ингрин. но надо же было узнать правду о том. Кто затеял захват моего мира? Это был шанс, который нельзя упускать. «Это та милая барышня. Узнаю ее запах», — произнес ладовик. И его голос прозвучал надтреснуто и устало. Наверное, он крепко получил, когда обнаружилось, что я сбежала из пузыря Багнатти. Креван раскинул руки так, словно накрывал всех нас зонтиком или одеялом. Румянец стек с его стремительно бледнеющего лица. И я с ужасом поняла, что Куревану сейчас больно. Из-за шкафов вышла целая компания, они остановились прямо перед нами, и они нас... не видели? Я узнала Ладовика в его очках-гоглах. Он выглядел усталым, двигался так, словно тело не слушалось. И я язвительно представила, как моего похитителя гоняют палкой за то, что упустил добычу. За стеклами очков клубилась синеватая тьма, которую изредка пронзали вспышки молний. Рядом с Лодовиком стоял молодой светловолосый мужчина. Изящные черты властного лица, хорошая стрижка, дорогая одежда, говорили о том, что он очень богат и влиятелен. Руди открыл рот от удивления. Ноздри Кревана нервно дрогнули. Они узнали незнакомца. — Никого, — сказал он, покачался с носков на пятки и очень выразительно посмотрел на Лодовика и двоих вооруженных здоровяков, которые стояли рядом. Но запах есть. Я замерла, стараясь не дышать. Кровь стучала в ушах, и внутренний голос захлебывался воплем. Нашли, поймали, нам конец! По виску кревана медленно ползла капля пота. Ему было тяжело и больно, но он держал над нами щиты, хозяева склада смотрели туда, где мы сидели, и видели лишь чисто выметенный пол. Они пытались сюда пролезть, сказал ладовик и посмотрел по сторонам. Вон, взгляните. Там сдвинуты коробки. Светловолосый незнакомец посмотрел на полку, с которой мы утащили мирнскую соль, и усмехнулся. Они что, решили нас ограбить? Даже не знаю, задумчиво ответил ладовик. Возможно, искали какую-то вещь и сами не поняли, куда именно попали. Понятно. Ладно, они начинают мне надоедать. Лавку сжечь, всех убрать. Вопросы? Во мне все заледенело от ужаса. — Сжечь лавку. Но там же Орманд и Клэр. Ингрен с Форсайтом отправились туда. Мы же не успеем их предупредить никак. Креван прикрыл глаза. Он выглядел усталым и отрешенным. — Никаких, ваше высочество, — кивнул Ладовик. Разрешите выполнять. — Ваше высочество? Это принц? — Понятно, тогда все складывается. Этот белобрысый наверняка из каких-нибудь запасных принцев, которые корону и во сне не увидят. Но ему это не нравилось. Он хотел власти и имел достаточно средств и ресурсов, чтобы ее заполучить. Нет короны в своем мире? Наденем ее в другом? Ох, разодрать бы эту холеную физиономию. Когда все ушли, Креван опустил руки и некоторое время тяжело дышал, выравнивая дыхание. Чары прикрытия дались ему нелегко. «Принц Ристерн», — произнес Руди, и Креван кивнул. «Да, принц». В тени под шкафом что-то шевельнулось и я увидела, как из пустоты высунулась встревоженная морда Форсайта. Заметив нас, вор грез вздохнул с облегчением. «Фух, не сожрали вас!» — выдохнул он. «Давайте сюда скорее!» «И так уже Страхов из-за вас натерпелся!» Бросившись к Форсайту, мы торопливо схватили его за лапы и, падая вместе с ним в прорытый туннель, услышали возмущенный голос принца. «Вот же они! Держите!» Но удержать нас не успели. Мы провалились в пустоту. Туннель вора грез сомкнулся с легким хлопком, и, проморгавшись, я поняла, что наша троица стоит у входа в лавку Ормонда. Какая-то дама весьма впечатляющей фигуры недовольно попыталась нас обойти, и тогда Креван опомнился, оттолкнул ее в сторону и, рвану в двери лавки, прикричал. «На выход! Орман, Клэр! Кто там? Бегом сюда!» Когда так кричат, то будешь сначала бежать, а потом уже задавать вопросы. Покупательница шарахнулась от ступеней. Из лавки выбежали ингрен, прижимая к груди упаковки с мирнской солью и андреевой травой, а потом я услышала хлопок и поняла, что взлетаю. Креван Я успел бросить встречное заклинание. Оно сорвалось с моей ладони и столкнулось с боевыми чарами, которые назывались драконьи когти. Тонкие полосы огня упали на дом Ормонда и, достигнув цели, в три раза увеличились в размерах. Мне никогда не приходилось использовать дуновение девы в деле, я лишь отрабатывал его во время учебы в академии, но сейчас заклинание столкнулось с драконьими когтями, и все течения магических полей в районе содрогнулись и скомкались. Конечно, я никогда не смог бы отразить боевое заклинание такой силы, но когти захлебнулись, запутались в моих чарах, и я почувствовал, как отдача отбрасывает меня от дома. Лавке конец. Дому Ормонда конец. Но я удержал огонь и он не расплещется на другие здания. Это было все, что я мог сделать. Падая на землю, я видел, как над лавкой поднимается торжественный огненный столб. В ревущих лепестках пламени мне привиделись бесчисленные драконьи тела, и я услышал рев победивших чудовищ. Его высочество Ристорн, четвертый сын владыки, все делает быстро, четко и так, что ты этого не отменишь и не исправишь. Я упал на землю, и удар на мгновение вышиб из меня сознание. Очнувшись, я увидел, как Ингрин, прижимая к груди драгоценные ингредиенты, помогает Алине подняться. Девушки были перепуганными до смерти, но живыми и здоровыми. «Руди!», «Руди — крикнул я, поднимаясь на ноги и озираясь по сторонам. К пожару сбегались зеваки, вдалеке гудела сирена пожарной команды. «Руди! Орманд!» Лавка Тилуана была охвачена пламенем, огонь вырывался из окон и дверей, вся наша жизнь сейчас превращалась в пепел. Я прикидывал, какие вещи остались в съемной квартире. Наградное оружие, неплохая коллекция артефактов — все становилось ничем. Да ладно с ними, с вещами. Наживутся новые. оно не было, Руди тоже. Ингрин и Алина подошли ко мне, я обнял свою невесту, и девушка всхлипнула и спросила. «Как же так?» «Смотрите!» — в ту же минуту воскликнул кто-то из толпы, показывая на огонь. И я увидел, как из дыма и пламени вылетает Ормонд. Конечно, у него сейчас был весьма ободранный вид. Роскошные перья, о которых Тилуан ежедневно заботился, покупая специальные шампуни, были покрыты копотью, а часть дымилась. Но он летел так гордо, словно был не птицей, а драконом. В когтях он тащил свою Клэр, держа ее за плечи. Белошвейка зажмурилась, заливаясь слезами. Она тоже была покрыта сажей, а по платью бежали искры, но она была жива. Люди закричали, замахали руками, приветствуя спасенную и спасителя. Ормонд осторожно опустил Клэр на землю рядом с нами, рухнул чуть в стороне и поднялся уже в человеческом облике. Я поддержал его под локоть, помог твердо встать на ноги. На Ормонда было тяжело смотреть. Он выглядел полностью сокрушенным и раздавленным своей потерей. — Лавка! — пробормотал он и схватился за голову, запустив пальцы в растрепанные волосы. Лавка моя, да как же это так? За что? Он обернулся ко мне, желая услышать ответ. Я вздохнул. Нас всех хотели убрать, ответил я. Потом скажу тебе, кто. Орманд махнул рукой. Его лицо дрогнуло, и он без сил сел на землю и разрыдался. Клэр тотчас же села рядом с ним, обняла за плечи и заговорила что-то успокаивающее. Подлетела пожарная команда, принялась разворачивать шланги. Большой водяной дракон в стеклянной бочке, сиренево-синий и полупрозрачный, закрутился, окутывая искрами и создавая воду для тушения. Зеваки восхищенно заахали, а пожарные подняли шланги и в пламя со всех сторон ударили потоки воды. В воздухе повис резкий химический запах, как всегда бывает после отработанных боевых заклинаний. «Руди!» — еще раз крикнул я, глядя по сторонам. «Где он мог быть?» Мы же нырнули в туннель Форсайта все вместе. За живой изгородью мелькнула рыжая, и Руди выбрался из кустов, держа на руках вора грез. Я снова вздохнул с облегчением и провел ладонью по лбу. — Жив! — воскликнула Ингрин и бросилась к Руди. Тот кивнул, дружеским жестом приобнял девушку за плечи. Вор грез, который спрыгнул с его рук, плюхнулся озимь, пекая и испуганно озираясь по сторонам. — Чтоб я! «Да еще раз!» — выдохнул он. «Да не в жизнь! Ни за какие сны! Сами их смотрите! Такого он утерпелся! Клэр помогла Ормонду подняться. То, что он потерял все, что имел, нисколько не встревожило Белошвейку. Сейчас она выглядела так, словно готова была разделить все проблемы, а не только все деньги. Дракон в бочке активно пыхтел, создавая новую воду. Пламя постепенно сдавалось. Скоро от лавки Ормонда останутся только сырые головешки. Вот и сгорела вся наша прежняя жизнь. — Не надо, Ори, не горюй. Белошвейка гладила Ормонда по голове, словно ребенка, и говорила с ним, как с расстроенным ребенком. — У меня две комнатки, проживем как-нибудь. Ты же застраховал дома лавку, правда? — Конечно, — ответил Ормонд и поежился. Я вспомнил, что в случае нервных потрясений она теряют перья. Придется ему ходить в человеческом виде. Орман бросил взгляд на Алину, которая все это время растерянно смотрела на пожар и сказал ⁇ Ну что, девчонка? ⁇ Поздравляю. Лавки больше нет, заказы выполнять негде. Теневая сторона дает тебе свободу. Алина вздохнула. Что-то я этому не радуюсь. Нам всем теперь некуда пойти. Как же некуда? ⁇ Ингрин улыбнулась. И я одобрительно отметил, что она так и не выпустила упаковки с мирнской солью и андреевой травой. «У меня отличный дом. Вы все можете там жить сколько угодно». Руди сразу же отрицательно мотнул головой. «Нет, ни в коем случае». Решительно и жестко ответил он. «Покушение повторится еще раз, пока нас не уничтожат. Мы не можем подставить тебя под удар». Ингрин рассмеялась и махнула рукой. «У меня особый дом», — ответила она. «Там мы будем в полной безопасности». Идем.